Глава четвертая Вот черт, как же сильно я опаздывала! Ну вот как они с Маринкой умудрились досидеть до четырех утра, учитывая, что вставать ей в семь и на работу к восьми тридцати? Но неужели не могли отложить на выходной день? Как-то спонтанно все получилось. Мы в последнее время так редко виделись, а Марина была моей единственной подругой, знавшей почти все мои секреты. Иногда ее общество мне было очень необходимо просто потому, что она одна относилась ко мне как к обычному человеку, зная мое прошлое. Когда прозвенел будильник на телефоне, у меня даже не поднялась рука, чтобы его выключить. Я только на минуту закрыла глаза, думая полежать еще пять минут. А прошел час! ЧАС! А вот когда на телефоне я увидела 8.00, то даже подскочила. По комнате носилась, как ураган. Позавтракаю на работе. Только включила кнопку на кофемашине. Эспрессо будет готово, пока чищу зубы и умываюсь. Какая нафиг косметика? Кремом бы успеть намазать лицо. Так, волосы в пучок. Вот только тугой и идеально ровный сделать не получится. Такой, чтобы скулы сводила от натянутых сзади волос. Несколько прядок уже успели выбиться и обрамляли бледное испуганное лицо. А вот контактные линзы надо вставить не забыть. Лишнее внимание мне ни к чему. Наталья Алексеевна ее убьет! В буквальном смысле слова. Зам. директора делала все, чтобы показать свое никчемное место Ивановой Марии Сергеевне. А заступничество я не хотела. Никак. Я хотела доказать отцу и брату, что могу быть вполне самостоятельной и опекать меня сверх меры. Не нужно поэтому и не хотела давать лишний повод Наталье Алексеевне на меня нажаловаться. Она-то, конечно, подумает, что я получу нагоняй от главного за опоздание, а папа начнет выяснять и беспокоиться, почему я не пришла на работу вовремя и не случилось ли чего у меня. Я быстро влезла в платье, летнее и льняное, но строгое и лаконичное оттенка свежей мяты. Зеленое вообще всегда мне подходило. С грустью смотрела в зеркало на лицо без косметики. Да кто меня примет за серьезного работника? Максимум тянула на старшеклассницу. Это очень нехорошо. Платье было ниже колена, поэтому я не стала одевать колготки. Сунула голые ноги в балетки, вовремя вспомнив и схватив за ремешки ярко-березовые босоножки на высоченном каблуке. Фух! Хорошо, что педикюр не подвел. Говорила же мне Эли сделать нюд. Слава Богу, что я ее послушала. Сумка и ключи от машины вроде ничего не забыла, а время 8:25. Пипец! Ну и рекорд своего рода. Я нажала кнопку лифта, минус первый этаж, и кабина плавно поехала на подземную парковку. Так, до работы 20 минут на машине с пробками 30. К 9 приеду. Из машины позвоню Наталье Алексеевне и скажу, что завозила отчеты Сергею Михайловичу. Папе вечером позвоню, что-нибудь придумаю. Я почти подбежала к своему автомобилю, ничего вокруг не замечая и обдумывая дальнейшие действия, которые не обрушат на меня гнев богов. Ну, или гнев Натальи Алексеевны. Машина как-то странно была наклонена. Я не сразу поняла, что с ней не так. Открывая водительскую дверь, я посмотрела на переднее колесо. Оно было спущено. Черт! громко ругнулась и оглянулась. Этого просто не может быть! Как ни кстати! Но сразу в голову пришла идея, что теперь отцу врать в опоздании не придется. Только вот такси из подвала было не вызвать. Здесь не было связи, надо было выйти на улицу. Неожиданно фарами на меня сверкнула подъезжающая машина – черная Вольва и остановилась прямо напротив. Водитель опустил пассажирское стекло, и на меня внимательно посмотрели голубые глаза моего вчерашнего знакомого – Романа. «Привет, Тася!» Его улыбка была абсолютно искренней, не допускающей даже мысли о причастности его к спущенному колесу. Я не сразу даже поняла, что он назвал меня моим настоящим именем, хотя я называла ему другое. Неприятности? Колесо спустила. Понял. Мне сейчас самому на работу, так что помочь не смогу. А вот подвести, пожалуйста. Заодно вызови мне отложку. К вечеру все сделают, не переживай. Я не переживаю. Роман нагнулся и открыл мне пассажирскую дверь. А я с тупором стояла и не понимала, что мне делать. Я не сажусь в машину к незнакомым людям. Мы же вчера познакомились, ты забыла? Меня Роман зовут, и я здесь живу. В 50-й квартире. Не кусаюсь, если меня, конечно, об этом не попросить. Он смотрел на меня, как на дуру. Я и сама себя такое чувствовала. Ведь я же не знала, что делать в такой ситуации. Но интуиция мне твердила, что опасности нет. Я ведь всю жизнь провела в золотой клетке, иногда меняя ее на больничную палату. а жизни узнавала из книг и телевизора. И если так шугаться каждого симпатичного соседа, то можно сразу возвращаться к отцу и смириться с тем, что боюсь свободной жизни без ограничений и не готова к ней. «Тася, я тебя не трону, клянусь». Почему-то эти слова, произнесенные тихим голосом, произвели на меня неизгладимое впечатление. Сердце забилось, как пойманная в клетку птица, и стало тяжело дышать. И я приняла решение. «Спасибо! Преображенского 2, к проходной!» Я даже не думала, что у меня такой песклявый от испуга голос. Но боялась я не Романа, а вообще своего поступка. «Офигеть! Я села к незнакомцу в машину, поверив его словам! Папа бы меня убил!» А Роман, не обращая на меня никакого внимания и даже не смотря в мою сторону, аккуратно выехал с подземной стоянки. Нажал на мониторе машины вызов и позвонил какому-то Артему. Я не сразу поняла, что это шиномонтажник. Он назвал адрес и объяснил ситуацию. Артем ответил, что машина будет как новенькая через час. Если хочешь, он пригонит ее к твоей работе. Нет, Роман, но все равно большое спасибо. Я отвернулась и, попросив разрешения сделать пару звонков, позвонила на работу и отцу. Кое-что приукрасила, конечно, а где ты и соврала. Неприятно было, что Роман был свидетелем моей лжи. На такси? Мужчина с улыбкой повернулся ко мне и рассмеялся. А ты, оказывается, врунья Тася? Если бы я сказала, что села к незнакомому мужчине в машину, Сейчас на уши было бы поднято все ГИБДД города. Так что это ложь во благо, Роман. Нас бы искали с мигалками. Понятно. Значит, папа строгий. Я снова почувствовала себя школьницей. Мне показалось, или я уловила в его словах снисходительность и насмешку. Можете смеяться дальше, но если бы я сказала правду, вам пришлось бы на мне жениться. Мне почему-то захотелось его напугать но он еще сильнее рассмеялся. Думаю, Тася, это не самая плохая участь для мужчины. Он сказал это со всей серьезностью и снова бросил на меня быстрый взгляд, почему-то нахмурившись. А я покраснела с головы до пят, даже в жар бросила. Что со мной происходит? Это всего лишь рядовой комплимент. В моем случае это вряд ли, буркнула я в ответ, а Роман не стал уточнять. Я смотрела на его загорелые крепкие руки, расслабленно лежавшие на руле, и не нашла кольца на пальце. И даже следа не было. Только наручные часы с кожаным ремешком. Больше никаких украшений не было. Ни цепочек, ни браслетов. «Мне показалось, или ты сегодня в линзах?» Вопрос поставил меня в тупик, и я не знала, что ответить. Он прекрасно разглядел меня вчера с достаточно близкого расстояния, и сейчас два моих карих глаза вызвали у него очевидный вопрос. Я решила ответить честно. Надоело лишнее внимание и вопросы. Понял. Мы подъехали. Как быстро? Или я просто не заметила пролетевшее время? Я повернула руку, чтобы посмотреть на часы, и только сейчас заметила в руке босоножки. «Я даже забыла про них!» «Ведь не на проходной же переодеваться!» Роман остановил машину и вопросительно на меня посмотрел. А я не стала ждать вопросов, скинула балетки и нагнулась, чтобы застегнуть бирюзовые ремешки вокруг щиколоток. У меня не сразу это получилось, так как по непонятным причинам руки дрожали. Когда я закончила и подняла с улыбкой голову, чтобы попрощаться, то слова застряли у меня на губах. Его зрачки были немного расширены, а крылья носа раздувались от учащенного дыхания. На виске белая жилка, а руками он так вцепился в ручку, что пальцы побелели. До свидания, Тася. Когда он это произнес хриплым голосом и отвернулся, я выскочила из машины как ужаленная. Я поняла, что покрылась испариной, хотя в его машине работал кондиционер на мои комфортные 23 градуса. Мне пришлось приложить усилия, чтобы гордо пройти от машины до проходной на своих 10-сантиметровых шпильках. Наверное, меня шатало, но так как его машина не тронулась с места, я не рискнула оглянуться и посмотреть в его сторону. Вдруг он провожает меня взглядом.